Двоякое действие очередного порядка. Двойное действие очередного порядка и условия его расстраивавших привело к двойственному результату. Оно первое разрушило политическую цельность, государственное единство русской земли, над которым, по-видимому, с таким успехом трудились первые киевские князья, и второе содействовало пробуждению в русском обществе чувство земского единства, зарождению русской народности. В этом втором результате, кажется, надлебно искать разгадки своеобразного отношения к старой Киевской Руси со стороны нашего народа и нашей историографии. И народ, и историки до сих пор относятся к этой Руси с особенным сочувствием которое кажется неожиданным, при том хаотическом впечатлении, какое выносим из изучения этого периода. В современной русской жизни осталось очень мало следов от старой Киевской Руси, от ее быта. Казалось бы, от нее не могло остаться каких-либо следов и в народной памяти, а всего менее благодарных воспоминаний. Чем могла заслужить благодарные воспоминания в народе Киевской Русь со своей неурядицей, вечной усобицей князей и нападениями степных поганых? Между тем для него старый Киев Владимира Святого только предмет поэтических и религиозных воспоминаний. Язык до Киева доводит. это народная поговорка значит не то, что неведома дорога к Киеву, а то, что везде вся укажет вам туда дорогу, потому что по всем дорогам идут люди в Киев. Она говорит то же, что средневековая и западная поговорка: все дороги ведут в Рим. Народ доселе помнит и знает старый Киев с его князьями и богатырями, с его Святой и Печерской лаврой, непритворно любит и чтит его, как не любил и не чтил он ни одной из столиц его сменивших, ни Владимира на Клязьме, ни Москвы, ни Петербурга. А Владимир он забыл, Да и в свое время мало знал его. Москва была тяжела народу, он ее немножко уважал и побаивался, но не любил искренне. Петербург он не любит, не уважает и даже не боится. Столь же сочувственно относится к Киевской Руси и нашей историографии. Эта Русь не выработала прочного политического порядка, способного выдержать внешние удары. Однако исследователи самых различных направлений вообще наклонны рисовать жизнь Киевской Руси светлыми красками. Где причина такого отношения? В старой киевской жизни было много неурядец много бестолковой толкотни, бессмысленные драки княжеские, по выражению Карамзина, были прямым народным бедствием. Зато в князьях того времени так живо было родственное, точнее, генеалогическое чувство. Так много удали, стремление любо налезть и собея славу, а любо голову свою сложить за землю русскую. На поверхности общества так много движения, а люди вообще неравнодушны к временам, исполненным чувствам и движениям.